Вечерний форчу мить бит волна Я... Верний город здесь не спит, Полно реклам, и все горит, И лишних слов совсем не надо говорить. Возможно, это все во сне Быть может, не был я нигде, но все равно привет, я понял. She Chciałaby tak żyć